Глава тринадцатая. Вторник. Дорога до Уэльса отняла немало времени, включая две пересадки — ожидание на платформах и ночной сон в вагоне. Только в поезде она провела девять часов. Джо заказала кофе у разносчицы с тележкой, а потом и сэндвич. Это был очень унылый сэндвич, но разыскивать магазин Гвиллема Моргана — имущество антиквариат и книги на пустой желудок она не хотела. Тем более, что этот продавец с eBay так и не ответил на её сообщение. И это означало, что она ехала всю ночь в сидячем вагоне, имея лишь адрес. И теперь, ранним утром вторника, она надеялась лишь на то, что магазин будет открыт, а про душ придётся забыть. Она услышала объявление. «Свонси, «Вокзал Виктория». Встала, когда поезд начал резко тормозить, и пробралась к дверям с сумкой на плече. Ярко светило солнце, отражаясь от дорожных знаков с надписями «Университет». И это напоминало о том, что Суонси — университетский городок и, возможно, довольно большой. Если не считать изменения в ритме разговоров и запаха океана, он не так уж сильно отличался от Йорка, хотя она предположила, что никто из жителей обоих городов с ней в этом не согласится. Надев солнечные очки, она зашагала по улице с лужами, чувствуя себя странным образом свободной и лёгкой, несмотря на плохой сон. Так и надо было поступать. Решительные действия, хотя, как казалось, в них было мало смысла, приносили вознаграждение. Не успела она свернуть с первой улицы, как зажужжал телефон. «Я только что приехала», — сказала она, но поприветствовал её маккадамс а не тот продавец. Надо было бы добавить контакты в телефонную книгу. «Извините, я подумала, мне звонит кто-то другой. Всё в порядке?» «Более или менее», — заявил маккадамс хотя звучало это неубедительно. «Боюсь, у меня для вас неприятные новости. Кто-то попытался вломиться в ваш коттедж вчера вечером». Джо споткнулась о бордюр из-за развязавшегося шнурка и чудом не разбила колени. «Они что-то взяли?» Я им помешал. «Так они пытались вломиться, когда вы там были?» Джо зажала телефон подбородком и попыталась завязать шнурки, держа ногу на весу. «Вы их задержали?» «Лезли через окно. Мисс Джонс, полагаю, вам следует оставаться в красном льве и по возвращении. Эксперты изучают следы, и в случае, если есть связь с делом Сида Рэндалса, Джо снова стояла на обеих ногах. «Так вы хотите сказать, что убийца был в моем доме?» «Мы не установили личность взломщика. Это и означало, — догадалась Джо, — что Мак Адамс его не поймал. «Но если никого в коттедже нет? Вдруг они снова вернутся?» «Я оставлю полицейского на посту». «Хорошо». Джо медленно выдохнула. «Но если там будет полицейский, то зачем мне оставаться в гостинице, верно?» «Мисс Джонс, вы хотя бы подумайте на досуге». МакАдамс еще что-то говорил на прощание, но она почти его не слушала. В животе у нее начинали порхать... Нет, не бабочки, а волшебные пузыри. По правде говоря, ей следовало бы расстроиться. Но она сомневалась, что взлом этот был как-то связан с Сидом. Там же не было никаких его вещей. Она выкинула все старье, кроме каркаса кровати. Ощущение легкости, однако, было связано с чем-то другим. Она просто делала то, что ей нравилось. Несмотря на убийство и нотации детектива по поводу того, что ей нужно было делать, Джоэ не думала сбегать. Она предположила, что разумным ответом было бы восторженное обещание держаться подальше от коттеджа. Или, что еще лучше, обратный билет на самолет в Чикаго или Нью-Йорк. Чикаго, где она выросла, подавляя в себе все ради спокойной жизни. Нью-Йорк, где она отдала свою только что осознанную независимость тому, кто всё знал лучше. Нахер всё это. Она собиралась жить по-своему. Её жизнь, её правила. И с этим убийством она справится. Солнце играло радугами в уличных лужах. Антикварный магазин был недалеко. И, кроме того, ей хотелось прогуляться. Честно говоря, ей хотелось взлететь. А вот и красивые здания по соседству с парком. Табличка на первом этаже сообщала о нескольких магазинах и О сдается в аренду. Но тут она увидела антиквариат — вывеску над входом на второй этаж. Она поднялась по лестнице, но магазин еще не был открыт для посетителей. Официально единственным клиентом магазина Гвильяма Моргана «Имущество антиквариат и книги» был рыжий кот с коротким хвостом. «Привет!» Джо провела пальцами по пушистой спинке и в награду получила хриплое мяу и мурлыканье. Таблички открыто не наблюдалось, поэтому она позвонила и подождала. Через минуту или две кот навострил уши. Послышались шаги, бормотание и скрип двери и на пороге появился озадаченный молодой хипстер с трехдневной щетиной. «Эм, «Мистер Морган?» — спросил Джо. Мужчина, словно подземный житель, часто заморгал при свете дня. «Да, чем могу помочь?» «Я Джо. Джо Джонс. Я отправила вам имейл насчет фотографии». Он посмотрел на нее вопросительно и почесал щетинистый подбородок. Джо испугалась, что он возьмет и закроет дверь. «Вы... у вас было выставлено фото на продажу, черно-белое, такого вот размера». Она показала на пальцах, какого именно размера. «На ebay». «О, так бы сразу и сказали». Он зевнул и расправил плечи. «Я этот аккаунт давно не использую». Надо бы список посмотреть, тогда я бы вспомнил. О, да, не желаете ли войти? И с кошкой осторожнее. От нее вечно одно беспокойство для гостей. Кошка устремилась внутрь, и Джо последовала за ней в полутемное помещение. Чего там только не было. Старинные напольные часы, подставки для зонтов и стулья, обтянутые выцветшей тканью. Тут и там стояла посуда, полки с безделушками и старыми бокалами в комнате давно не убирались. Проще сказать, в ней царил полный бардак. Но тут безошибочно ощущался запах жизни других людей. Она почувствовала непреодолимое желание навести здесь порядок. «Прошу прощения за всю эту пыль», — сказал мужчина, переминаясь с ноги на ногу и приглашая ее пройти дальше. «Все это идет по большей части на аукционы или продается через онлайн-магазин». — Кстати, вы можете звать меня Гвилем. Они вошли в комнату, где было посветлее и где также стояли стеклянные изделия, покрытые пылью, и прочие товары с броскими ценниками. Джо засмотрелась на каменную фигурку слона, который подошёл бы к её деревянной лисе. — Здесь я фотографирую товар для продаж онлайн, — объяснил Гвилем, присев на край письменного стола. Учитывая, что он только что, это было очевидно, вывалился из кровати, его попытка выглядеть пристойно и по-деловому вполне удалась. Он даже надел очки и протянул Джо руку. «Так о каком фото вы говорили?» Джо достала телефон и вручила ему. Он тяжело вздохнул. «О, боже! Всегда удивлялся, как это всё сохраняется в сети!» Эту страницу давно уже надо было снести. К фотографии прилагалась коробка с дагеротипами, и я продал ее коллекционеру посмертных фотографий давным-давно. Дагеротипия. Ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. Первая в мире работоспособная технология фотографии использовавшаяся в течение двух десятилетий и вытесненная во второй половине XIX века более дешевыми и удобными процессами. Джо пролистала мысли на странице своей памяти. «Посмертные фото — это же фотографии мертвых детей», — сказала она. «Такое случалось в эпоху королевы Виктории». Он широко улыбнулся. «Да, иногда единственное фото любимого человека — «Делали только после его смерти». «Знаю. Они придавали им позы живых людей». Тут Джо подавило желание поделиться подробностями. «Я... Я раньше работала редактором, и мы выпускали альбом с фотографиями». «Редактор? Выпускали книги?» «Мамочки!» Он передал ей телефон с обезоруживающей улыбкой. «Мне всегда это нравилось». «Простите, что так с фотографией вышло. А кто она?» Джоикнула. «Этот вопрос я собиралась задать вам». За улыбкой она попыталась скрыть нарастающее отчаяние. «Я недавно получила в наследство дом, и там был портрет. Думаю, она наверняка была моей родственницей. И родственницей Гвен Дэвис, которая вышла замуж за Уильяма Ардемора в 1906 году. Это было в Абингтоне». «Графство даром. Вы не могли бы посмотреть, кто купил эту фотографию?» «Я вышел из этого аккаунта и не уверен, что смогу зайти вновь. Навряд ли покупатель что-то знает. Ему больше нужны были догеротипы. Что за имя было на картине?» «Нетерли». Гвильям потрепал свои и без того растрёпанные волосы. «Кофе?» — сказал он. «Я всё обдумаю, но мне нужен кофе». Кухня тут рядышком, я быстро. Растворимый устроит?» У Джо не хватило духу сказать, что она презирает растворимый кофе. «Как же эти британцы прекрасно разбираются в чае, но так безнадежны с кофе!» Это всегда ее изумляло. «Да, спасибо», — сказала она. «Будь вежливой». Она его разбудила, и он, по всей видимости, натянул на себя ту одежду, что валялась рядом с кроватью, помятую и растянутую. Или он просто был представителем современной богемы? С такой длиной волос он мог бы завязывать волосы в пучок на мужской манер. Она снова осмотрелась вокруг, пытаясь понять, как этот хипстер внезапно стал торговцем-антиквариатом. — Как правильно пишется Недерли? — спросил Гвилем, расставляя с подноса разномастные чашки и пакетики с сахарозаменителем. Джо медленно произнесла по буквам, пока рыжая кошка выписывала восьмерки вокруг ее ног. «Возможно, это название места?» «Я погуглила, но безуспешно», — призналась Джо. Гвильм поставил на стол свою кружку. «Может, поискать в местном архиве?» Джо скривилась. «Я бы с радостью, в самом деле...» но я вроде как выбила из себя местную хранительницу музея и библиотеки. Она не собиралась настолько уж откровенничать, но Гвильм не моргнул и глазом. — А я в архивах шарю. — Правда? — О, боже, да! Я занимаюсь архивами! Он ухмыльнулся немного лукаво и вышел из комнаты. Вернулся он, нагруженный двумя огромными атласами, едва удерживая их. Первый он разложил на одной из стеклянных витрин. «Это все архивы, карты, географические названия, родословные происхождение. И я так устал от людей, которые говорят мне, что поиск в интернете — это то же самое, что и исследование. Я имею в виду, что алгоритмы просто дают вам ссылки, которые другие люди считают полезными. А теперь только взгляните на это. Эти старые атласы такие подробные» что в них можно найти множество названий мест, которые вы, возможно, и не ожидали увидеть. Джо следила за тем, как порхали его пальцы по страницам, и так заразилась его восхищением, что и не заметила, как выпила весь кофе. «Боюсь, тут нет Нетерли», — наконец сказал Гвилем, просматривая указатель имен. «Точно не у Уэльси. В другом томе есть графство Даром». Второй атлас был более старым и более потрепанным. Вдвоем они склонились над страницами, водя пальцами по крошечным буквам. «Ага!» — он широко улыбнулся Джо, сияя, как рождественская елка. «Не совсем джекпот, но есть нетерлей. Это название графства в Дербишиле». «Я примерно оттуда и приехала», — признала Джо. Это было немного странно, не в последнюю очередь потому, что она была вполне уверена в правильности написания, а это название все же отличалось. «Может быть, мы можем также поискать семья Дэвисов? Я должна уехать после обеда, и мне бы не хотелось возвращаться с пустыми руками», — продолжила Джо. Гвильм уставился на нее так, словно пытался угадать ее рост и вес. «Вы проделали весь этот путь до Суонси, чтобы поговорить со мной об этой фотографии?» — спросил он. «Ух ты! Поразительно!» «Не такая уж это и дальняя поездка», — запротестовала Джо. Но Гвилем всё кивал с энтузиазмом, ободряя её решимость. «Понимаю, понимаю, это просто комплимент. Уж какой есть! Одержимость она такая, а уж мы в моей сейчас по уши!» «То есть, посмотрите вокруг!» Он указал на вещи вокруг, и его щеки порозовели. «Этим я и раздражаю народ. Иногда». Он промычал под какой-то мотив, взял свой ужасный кофе и сел за стол. «Дэвис» — довольно распространенное имя, но у меня имеется доступ к архивам местного университета. Какие-то данные еще есть, У них водились деньги, занимались производством. «Постойте, так вы о Дэвисах колье?» гвилем подвигал мышкой, пробуждая свой компьютер. «Чарльз Дэвис, умный малый, начинал в шахте, а потом открыл мельницу и завод по производству инструментов и штампов. Этот завод все еще действует, недалеко от кардифа Джо отодвинул окошку, чтобы рассмотреть получше. После двух щелчков мышью открылась черно белая фотография. Чарльз Дэвис был в цилиндре и подтяжках. За его спиной виднелись фабричные котлы и клубы дыма. Тут есть и семейное фото. Гвилем пролистал страницу до зернистой фотографии в технике сепия. Рядом с Дэвисом стояла его пышногрудая жена в платье с оборками. С другой стороны расположились мальчик в коротких штанишках и две девочки. Одна из них, несомненно, была Гвен, а вот другая... «Почему не видно ее лица?» — спросила Джо, разглядывая смазанное изображение. «Экспозиция?» — сказал Гвильм. «Должно быть, она двигалась во время съемки». «Фигуры», — подумала Джо, — «удаляющиеся, робкие». — Отвернись, не облегчаем задачу. Возможно, в этом было что-то чуточку бунтарское. — А имена есть? — спросила она. гвилем потёр заросший щетиной подбородок. — Вы не здесь, но я знаю, где поискать. Может, дадите мне свой номер? Джо вытащила клочок бумаги из кошелька и нацарапала номер. гвилем очень аккуратно взял его. — Хотите поесть? спросил он. «Джо очень хотела, но для этого надо было задержаться в суонси Мне нужно успеть на поезд. На прошлой неделе в моем коттедже произошло убийство, и, очевидно, я не должна была покидать пределов в графство». Она прекрасно понимала, что немного хвастается. Хотя в таком изложении это прозвучало слишком неправдоподобно. Гвилем же едва не задыхался от волнения. «Вы просто чудо!» сказал он. «Откуда вы, загадочная американка? Как получилось, что вы оказались замешаны в таинственном убийстве?» Джо пожала плечами. «Отличный вопрос, не правда ли?» «Просто повезло». Когда Джо возвращалась на станцию, стало теплее, поэтому она сняла пальто, а затем поймала свое отражение в витрине ближайшего магазина. Одежду не меняла два дня. Куртка завязана на талии поверх джинсов, волосы собраны в узел, который при всем желании не назвать модным беспорядком. Для этой поездки ей даже не понадобились ботинки-мартинсы или сапоги, в которых она чувствовала себя защищенной. И поэтому она была весьма довольна. Устроившись в своем вагоне, Джо принялась обдумывать имеющиеся сведения. У Гвен была сестра, Нужно проверить. С этой сестры был написан портрет. Портрет не был вывешен в главном зале вместе с другими, и, в отличие от двух других портретов, на нем не были указаны ни имя, ни фамилия. Что сказал ей тогда Руперт? Ардеморы жили в усадьбе уединенно, с целой армией слуг. Детей у них не было, и сестры не было, по крайней мере, никто о ней не упоминал. Возможно, у сестры еще не было выхода в свет, поэтому ее не выставляли на показ на брачном рынке. Или, может быть, в 1908 году никто не обращал внимания на младших сестер? Или, возможно, случилось что-то... Что-то очень плохое. Она взяла телефон, собираясь позвонить Туле, когда тот зажужжал у нее в руке. «Джо — это Гвиллем», — прочитала она сообщение. «Ее звали Эвелин».